Глава 35. План был прост, до ужаса. Правда, от этого страха у меня не убавилось. Хотелось бы верить в лучшее, но у меня фактически зубы сводило от осознания, что я вынуждена буду идти на свидание с тем, кто насмерть замочил мать моего сына, а потом и мальчика вырвал из-под носа, чтобы добиться своих целей. Мерзость. На мое сообщение Жаров ответил мгновенно, кажется, даже ни на грамм не удивившись. Правда, его выбор места для свидания сильно удивил. И меня, и Диму, и даже Веру, которая повидала всякое. Кафе-мороженое? Серьезно! Я пожала плечами. Честно говоря, меня озадачило, но не настолько, чтобы я весь вечер потратила на обдумывание. Итак, почти все время мы только и делаем, что думаем о Жарове и его выкрутасах. Хотелось простого до ужаса вечера. «Предлагаю всем пойти спать», – устало протянула я. «Завтра тяжелый день». И, не дожидаясь ответа, я двинулась в спальню. Для сна мест в квартире было достаточно для всех, но через 10 минут, когда я уже лежала в кровати, дверь тихонько открылась, а матрас помялся под тяжестью мужского тела. Горячее дыхание опалило ушко, а меня притянули к себе, крепко прижав к твердой груди. «Будь осторожна. Я не переживу, если что-то произойдет. Шёпот мужа был настолько надрывным, что я не смогла больше держать себя в руках. Молча повернулась и поцеловала любимые губы так, будто делала это в последний раз. Мы не знали, чем закончится завтрашнее мероприятие, понятия не имели, куда нас заведет. «Все происходящее, но мы точно знали, что между нами есть сегодня. Это ночь наша, и мы не упустим ее». И взяли от нее максимум. Дима был как никогда нежен, а я отвечала ему на все исключительно «да». Но утро приближалось неумолимо, и вот мы уже сидим втроем на кухне, поглощая кофе. «Нас ждут к обеду в Неаполе». Вера выглядела так, будто по ней проезжал бульдозер. Он не любит ждать, так что выехать нужно заранее». Я понял. Дима был чернее тучи, как и погода за окном. Сегодня впервые было жуть как пасмурно. И то и дело заходился дождик. «Так, прекратите оба», — рявкнула Вера, с громким стуком опустив кружку на стол. «Мы никого не хороним». «Ты», — она ткнула в меня пальцем. «Просто идешь поесть мороженое с жаровым», «Ты нужна ему. Он с тобой ничего не сделает. А ты...» — она ткнула пальчик в Давыдова. «Должен быть сосредоточен. Нам предстоит сложный разговор, а Ане нужна поддержка. Так что хватит». Мы-то, конечно, услышали, правда, к сведению никто особо не принял. Просто молчаливый завтрак превратился в молчаливые сборы, а потом скомканное прощание. Меня съедало плохое предчувствие, так что я посчитала долгое прощание еще худшей приметой, поэтому просто чмокнула в щеку подругу, быстро поцеловала мужа и прыгнула в такси, кое-как натянув короткую юбку до приличного вида. Кафе-мороженое находилось неподалеку от места, где я, приезжая с Тёмкой к врачу, часто гуляла, пока мы ждали время своего приема или после, особенно если сдавали кровь. Малыш всегда так горько плакал, что мы часто ходили за игрушкой и потом на прогулку, чтобы развеяться. Мороженое сыну пока было рано, так что внутри этого кафе я не была, хоть и частенько смотрела на него, планируя как-нибудь отвести Тёмку, когда он подрастет. Подходя ближе, напряжение внутри росло, потому что обычно людный парк сейчас был абсолютно пустым. А войдя в кафе, я поняла, почему. Суперпорядочное кафе сейчас было закрыто на спецобслуживание, исключительно для одного посетителя. Жаров вальяжно расположился на небольшом стульчике, закинув ноги на стол, а кассир, которая была белее пломбира, замерла, не моргая на месте. И зачем все это, мгновенно вспылила я, оглядывая помещение. Я была уверена, что где-то поблизости стоят его люди, так что на конфиденциальность... Не стоило и рассчитывать. «Люблю быть особенным», — широкой улыбкой произнес мужчина. «Сядь!» Последний он уже рявкнул, а я от неожиданности машинально подчинилась. «Итак, моя конфетка!» — выпрямился Жаров и подтолкнул ко мне пиалу с тремя шариками шоколадного мороженого. «Как дела?» «Великолепно!» «Этот идиот думает, что я буду что-то есть из его рук?» «А ты прямо на свидание собралась», — протянул он, жадно поглощая взглядом каждый сантиметр моего тела от макушки до кончиков туфель. «Мне нравится». Я надеялась поговорить. «Говори», — пожал плечами и снова подтолкнул мороженое. «Попробуй. но ну, очень вкусно». «Благодарю», — процедила я. «Но я слежу за фигурой. Одна ложечка тебе не испортит ничего». А я просто не хочу. Правда. А я тебя очень прошу. Нет. Хм. Хлопок в ладоши, и мужчина ткнул пальцем во что-то за моей спиной. Сердце замерло, а я с ужасом представляла, что я сейчас увижу. Нет. Я замотала головой. Повернись, Анечка, и посмотри. Нет. Жаров не стал повторять. Он встал, схватил меня за подбородок, силой развернув назад. «Смотри!» Я медленно перевела взгляд прямо и вывернулась из захвата мужчины. На площадке песочницы играл мой сын, а рядом... Та, кого я никак не рассчитывала увидеть. Этого не может быть. Она не могла. Не могла. Или...